Военный деспотизм и военная организация стремятся, в конце концов, сосредоточиться в руках одного. Это одинаково справедливо как для первобытных общин дикарей, так и для Европы, как в 17-м, так и в 19-м веке. Диктатура Кромвеля, цезаризм Наполеона – лучшие иллюстрации высказанного положения. Но его можно не только иллюстрировать, можно доказать его безусловную логичность. что я постараюсь сделать на ниже следующих страницах. Мы должны теперь проследить, как власть постепенно и неуклонно переходила в руки Кромвеля. Процесс этот, однако, совершался не без упорной борьбы и занял не более не менее, как четыре года, 1649-1653 годы. Что же так тормозило его? 7 февраля 1648 года, по старому стилю, или 17 февраля 1648 года по-новому, Нижняя Палата, собравшись в числе 73 членов, приняла следующее постановление. «Вопытом доказано, и вследствие того Палатой объявляется, что королевское звание в этой земле бесполезно, тягостно и опасно для свободы, безопасности и блага народного, поэтому отныне оно уничтожается». Еще накануне была уничтожена Палата Лордов. Вся власть сосредоточилась таким образом в руках Нижней Палаты, и основание республики было ознаменовано торжественной надписью, вырезанной на новой государственной печати. Эта надпись гласила «Первый год свободы, восстановленный благословением божьим 1648». От свободы до мира было, однако, очень далеко. Со всех сторон, говорит нам Гетчинсон в своих замечательных мемуарах, непосредственно после казни короля стали предъявляться проекты реформы. Всякий мечтал о собственной конституции и печатал план ее. Немало людей обнаруживали решительные признаки неудовольствия, видя, что их предложения не сразу принимаются в расчет. В числе этих людей, в частности, надо назвать Джона Лильборна, отличавшегося умом беспокойным и мятежным, неспособного жить в мире и печатавшего один памфлет за другим. Левеллеры также сделали попытку нарушить спокойствие государства, но Кромвель быстро подавил вызванное ими восстание, за что и получил сердечную благодарность от парламента. Как видит читатель, это было время усиленной агитации, усиленного брожения умов. В государстве, расшатанном до последних своих оснований, каждый, большой и маленький, считал себя призванным к решению важнейших вопросов общественной жизни. Мало того, он искренне обижался, когда его не слушали. И благодаря такому возбуждению перед нами сотни памфлетов, сотни проектов новых конституций. Очевидно, что на республику возлагались грандиозные, в большинстве случаев иллюзорные надежды. полагали даже, что она осуществит идеал Царства Божия здесь, на земле. Увы, как далеко еще было оно и тогда, и теперь. Но познакомимся с партиями. Прежде всего, перед нами левеллеры. Опираясь на исследование Ковалевского, мы можем перевести этот термин словами «политические радикалы». Они представляли из себя наибольшую сравнительно силу в рядах оппозиции. Их вдохновителем, их, если можно так выразиться, теоретическим вождем, был беспокойный Джон, свободно рожденный и, наконец, всемигонимый Джон Лильборн. Левеллеры, несомненно, выделялись из среды индепендентов и рядов Кромвеллевской армии. Знамя их было наиболее свободолюбивым и наиболее радикальным в политическом отношении. Ковалевский считает их предшественниками радикалов в современной нам Англии. Чего же хотели они? Сущность их требований можно свести к следующим, немногочисленным пунктам. Первый. У каждого человека существуют права, которые не могут быть уничтожены никем и ничем здесь в мире. Эти права дарованы ему Богом и его достоинством человека. К ним надо причислить свободу совести, Равенство всех перед судом и исключительную подсудность каждого лицам одного с ним состояния, присяжным. Второй. Власть сосредоточивается в общинах Англии и у их единственных представителей депутатов палат. Палата законодательствует, администрация подчинена ей, парламентская комиссия следит за исполнением законов во время перерыва сессии Третий. Судебная власть, безусловно, отделяется от законодательной и исполнительной. Она свободна, чтобы быть справедливой. Монтескье был опережен ровно на сто лет. Четвертый. Все общественные должности выборные. Правом представительства пользуется всякий англичанин, достигший известного возраста, не живущий за счет общественной благотворительности, не обесчащенный судебным приговором и не состоящий в услужении у частного лица. Это первая ступень утопии. Религиозная свобода и народовластие – вот ее основание. Фанатическим ее проповедником явился Джон Лильборн. Во имя ее капитан Томпсон поднял бунт, в котором и погиб сам вместе с тремя главными сторонниками, расстрелянными на поле роковой для них битвы. Но на первой ступени революционный дух остановиться не мог. Как видит читатель, программа левеллеров политическая по преимуществу. Хотя они и высказываются против крепостного права из-за уничтожения последних остатков издыхавшего уже в то время феодализма, однако священного права собственности они затрагивать не хотят. И даже клянутся не затрагивать его. Классовые привилегии исчезают для них в представлении о гражданских странах. Еще замечательно, что эти политические радикалы, в противовес духу времени, не ищут религиозной санкции для своих требований. Они ни разу не ссылаются на Писание. Они исходят из разума. Разум устанавливает для них естественные права личности. В остальном они опираются на великую хартию вольностей. Не то на второй и последующих ступенях утопии. У Уайтлока мы читаем следующий, не нелишенный большого исторического интереса, рассказ, в заголовке которого стоит дата 20 апреля 1649 года. В это время Государственный Совет получил известие о появлении неких левеллеров на холмах Святой Маргариты и Святого Георгия. Сообщалось, что эти люди копали землю и засевали ее кореньями и семенами. Некто... Эверард, бывший капрал армии, является их начальником и называет себя пророком. Всего левелеров 30 человек, но они уверяют, что вскоре их будет 4000. Они приглашают всех прийти и помогать им, обещая каждому пищу, питье и одежду. Они говорят, что уничтожат загороди и сделают поля открытыми для труда всякого желающего. Два эскадрона драгунов помешали, однако, Левеллером заниматься их невинным делом и доставили их, громко протестующих, к генералам – Ферфаксу и Кромвелю. Тут они объяснили следующее, отказавшись предварительно снять шляпы. «Мы не имели в виду отнять землю у частных владельцев или обнаружить деятельное сопротивление всеми признаваемым властям. Мы хотели лишь вступить во владение...» искренне признаваемыми за английскими общинниками народными землями, несколько столетий тому назад отнятыми нормандскими завоевателями. Все следы завоеваний должны быть по крайнему нашему разумению ныне стерты виду победы народа над королем, прямым потомком завоевателя. Только по недоразумению солдаты сочли нужным вмешаться в наше дело, сожгли наше жилище и арестовали нас. Мы спокойные и честные люди – Посылайте против нас войска, мы не окажем им никакого сопротивления. Мы не будем бороться с вами ни мечом, ни копьем, ни лопатой и плугом, с помощью которых мы сделаем плодоносными пустыши и лежащую без обработки землю общин. Теперь мы говорим с вами, но не для того, чтобы снискать вашу милость. Мы не вправе иметь покровителем никого, кроме Бога. Мы объявляем вам поэтому на добром английском языке, что избрали Бога своим покровителем и заступником В письме их к Ферфаксу встречаются еще следующие строки. Когда вам угодно было посетить нас, то мы сказали вам, что не противимся тем, которые хотят иметь законы и правительство, но что сами мы не нуждаемся ни в том, ни в другом. Подобно тому, как земля у нас должна быть общей, Так точно общими должны быть скот для ее обработки и все плоды полей. Ничто подобное не может быть предметом купли или продажи, так как всего этого мы можем иметь достаточно для удовлетворения нужд наших. А если так, то какая нам нужда в присвоениях и обманах? В законах, предписывающих сечение, заточение в тюрьму и повешение. Сохраняйте ваших правителей... И призывайте нас даже к ответственности перед ними в случае присвоения нами вашего скота и хлеба и разрушения нами ваших загородей. Но предоставьте нам свободу от подчинения властям в пределах наших собственных владений. Предупреждаем вас, что мы не сочтем нужным скрывать под затворами ни хлеба, ни скота. Все, что мы имеем, будет предоставлено в полное распоряжение всем. Дальше... левеллеры спрашивают, хорошо ли, что трудящийся люд должен довольствоваться одной заработной платой, не имея доступа к земле? Очень нехорошо, конечно. Но это не мешает быть левелером, людьми, превосходящими других своей наивностью. Непротивление злу – основной догмат их нравственности. Они не хотят выступать против зла жизни с оружием в руках, а лишь служат примером для других. Утопия, очевидно, развивается. Вот, однако, ее третья ступень. Прошу выслушать следующие соображения. Так как мир просуществовал до потопа 1656 лет, то поэтому в 1657 году по Рождестве Христа должен наступить день его вторичного пришествия на Землю. Так как 2 умноженное на 666 равно... 1332, а Никейский собор был в 325 году, а 1332 плюс 325 равно 1657, то поэтому в 1657 году придет Христос и с ним царство его. Из этого следует, что все правительства равно незаконны, а главное безбожны, так как народом могут управлять только Бог и его наместник, Христос. Так рассуждали люди пятой монархии с Гаррисоном во главе. Но хотя в дикой и безобразной форме, они воплощали затаеннейшие стремления своего сердца к правде и справедливости. Надо заметить, что в низших слоях европейского общества было весьма распространено убеждение, что второе пришествие Мессии должно воспоследовать со дня на день. И они ждали, затаив дыхание. Ждали, когда на землю мессия придет. Тот самый, чья слава в молитвах поется, тот самый, которого ждет, не дождется, так долго наш бедный народ. Под видом своей религиозной утопии люди пятой монархии проповедовали анархизм чистой воды. Что было делать Кромвелю среди всех этих идеологов, иллюзионеров, утопистов? Постепенно пришлось ему рассориться со всеми ими. Как и почему, увидим ниже, а пока посмотрим, что делает он как способнейший гражданин республики. Подавив революцию в войске, он отправился в Ирландию, 1649 год. Здесь роялисты заключили союз с туземным католическим населением против парламентских войск, сосредоточенных в Дублине. продолжение нескольких месяцев Ирландия была завоевана, сожжена, разорена дотла и три ее провинции из четырех были конфискованы в пользу завоевателя. Здесь единственный раз в жизни Кромвель проявил непонятную в нем и возмутительную жестокость. В Дрогоде, например, 200 человек были казнены с оружием в руках. В этой резне проявилась слепая национальная ненависть англичан против ирландцев, протестантов против католиков. Оправдание, в котором сам Кромвель чувствовал необходимость в данном случае, не удовлетворяет нас. «Я убежден», — писал он, — «что это совершенно справедливый суд Божий над зловредными негодяями, руки которых покрыты кровью многих невинных жертв. Я убежден, что это предупредит кровопролитие в будущем». Только эти соображения и могут оправдать подобный образ действия, который в противном случае повлек бы за собой сожаление и угрызение совести. Нет, такого образа действий никакие соображения оправдать не могут. Кровопролитие действительно было предотвращено на будущее время, но вместо него началась систематическая вековая эксплуатация ирландского народа англичанами, который суждено закончиться лишь в наши дни. без таких жестокостей, но также быстро, 1650 год, была завоевана Шотландия, возмущенная казнью короля и избравшая на его место его сына, Карла II Стюарта. Оставалось теперь одно большое затруднение. Это сам английский парламент, которому до сих пор верой и правдой служил Кромвель. Но теперь обстоятельства переменились. Кромвель – читаем мы у Гардинера, старшие офицеры армии и более благородные умы, еще оставшиеся в парламенте, стремились единодушно к осуществлению одного общего желания, к свободному управлению, согласно с решениями избранных представителей. Они желали гарантии свободе мысли и слова, без чего парламентское управление являлось тиранией, только под другим названием. Но они не имели средств, чтобы достигнуть своей цели. Все революционные силы истощились еще до казни Карла, а теперь, когда его преемником явился юноша, о котором не было известно ничего дурного, напор роялистов стал увеличиваться с каждым днем. Все роялистские движения были только что укращены в Ирландии и Шотландии. С минуты на минуту их можно было ожидать в самой Англии. Стон, вырвавшийся у шеститысячной толпы, присутствовавший при казни короля, еще не был забыт. Нация, наконец, совсем не хотела республики, она не искала даже свободы совести. Подчиниться ей или ее представителям значило для вождей-индепендентов потерять не только свою власть, но, вероятно, и жизнь. Они прекрасно сознавали это. Политика парламента в то же время совсем не внушала доверия. К этому времени в нем осталось всего 50 или 60 человек. Они привыкли к господству. Десятилетнее управление делами государства приучило их к деспотизму. Расставаться со своими местами они совсем не хотели, но неловко было в то же время оставаться в таком малом числе. Члены палаты в этих обстоятельствах надумали прибегнуть к совершенно необыкновенному средству. Они решили избрать новых депутатов, оставив за собой свои курульные кресла. Мало того, они изобрели для себя выгодное право не принимать в свою среду никого из тех, кто показался бы им негодным или неудобным для службы в парламенте. Весь этот план, продолжает Гардинер, был не что иное, как плутовство, которого Кромвель не терпел. Ведь он и его солдаты сражались и проливали кровь свою главным образом за свободу совести. А новый, хотя и на старый лад, парламент не представлял бы никакой гарантии для нее. Ничто не могло помешать ему уничтожить по своему благоусмотрению все прежние эдикты. Вопрос о самосохранении все решительнее выступал таким образом для индепендентов. Возвращаться было некуда. Казнив Карла, они сожгли свои корабли. Они погибли бы на другой день после роспуска их армий. А этот роспуск очевидно, и во сне, и наяву грезился парламенту. Он поднимал этот вопрос в феврале, мае, августе 1652 года, и только главнокомандующий войсками, то есть Кромвель, служил ему постоянной, непреодолимой помехой. 20 апреля 1653 года была решена, наконец, участь долгого парламента – Выведав раньше мнение главных представителей армии, Кромвель убедился, что сильного протеста он не встретит ни с чьей стороны. Простые солдаты боготворили его. Офицеры тоже без исключения держали его сторону, причем многие искренне. Зять его Флитвуд управлял Ирландией. Преданный Монг Шотландией. Бояться было нечего, разве течение времени, которое могло неожиданно придать парламенту новую силу. Ромвель понял, что медлить особенно нельзя. Итак, 20 апреля вместе с Гаррисоном он явился в палату, разместив предварительно солдат возле Вестминстера и спокойно сел на свое место. Вен в это время говорил, с жаром доказывая необходимость Билля о новом составе парламента. Наконец, Вен кончил речь, и председатель готовился отдать вопрос на голоса, Тогда Кромвель встал и обратился к парламенту сначала в очень почтительном тоне. Он воздал должную справедливость его трудам и усердию, но мало-помалу тон его изменился, его голос и жесты стали гневны. Он упрекал членов палаты в медлительности, корыстолюбии, пристрастии к личным выгодам, невнимании к правосудию. «У вас», — закончил он, — «нет желания сделать что-либо для общественного блага». Вы хотите только навсегда удержать за собою власть. Час ваш настал. Господь отступился от вас. Он избрал для исполнения своей воли орудия более достойные. Господь руководит мною и повелевает мне делать то, что я делаю. Вен, Уэнтворд и Мартин быстро встали, чтобы отвечать ему. — Вы, может быть, находите, — продолжал Кромвель, — что моя речь не парламентская? — Согласен. но не ждите от меня другой речи». У Энтварду удалось, наконец, произнести несколько слов. Никогда еще парламент не слыхал подобных слов. Они тем более ужасны, что сказаны его служителям, которого парламент по своей беспримерной доброте так высоко поставил и сделал тем, что он есть. Хромвель бросился на середину залы и, надев шляпу, закричал «Вон, вон, я положу конец вашей болтовне!» Он подал знак Гаррисону. Дверь отворилась. Вошли человек двадцать или тридцать солдат под начальством полковника Уорслея. «Вы не составляете больше парламента. Выходите вон, очистите место для более честных людей!» Кромвель ходил взад и вперед, топая ногой и отдавая приказания. «Заставьте его сойти», — сказал он Гаррисону, указывая на председателя, сидевшего в своем кресле. Гаррисон попросил председателя сойти. Ленталь отказался. «Сведите его сами», – проговорил Кромвель. Гаррисон робко и почтительно взялся за мантию председателя, и тот покорился. Разогнав парламент, Кромвель вернулся в Уайтхолл. Там нашел он многих офицеров, ожидавших развязки события. Расказав им о случившемся, он прибавил «Когда я отправлялся в палату, я никак не думал, что сделаю это». Но я почувствовал на себе влияние Духа Божия, столь могущественное, что уже не внимал голосу плоти и крови». То же самое сделал Кромвель и с Государственным Советом. Уходя, брат Шоу сказал ему, «Нам известно, как поступили вы сегодня утром в палате, и через несколько часов узнает об этом вся Англия. Но вы ошибаетесь, если думаете, что парламент распущен». «Никакая власть земная, кроме самого парламента, не может распустить его. Имейте же это в виду». Все встали и вышли вон. На другой день прохожие останавливались у дверей палаты перед громадной афишей, вероятно, ночным произведением какого-нибудь кавалера, который был рад, что Кромвель отомстил за него республиканцам. На афише было написано «Отдается в наем пустая палата». Насилие над долгим парламентом возбудило в Лондоне и во всей Англии только любопытство, равнодушное и насмешливое. Ни одной руки, ни одного голоса не поднялось на его защиту. «Никто не слыхал, — сказал Кромвель в грубом порыве торжества, чтобы хоть какая-нибудь собака лаяла, когда они уходили. Все молчали, потому что боялись говорить, но несомненно, что с этой минуты Кромвель навсегда и окончательно поссорился с республиканцами». Они разочаровались в нем, а дальнейшие его поступки клонились совсем не к тому, чтобы восстановить доверие. Он стремился к управлению, он хотел править так, как сам считал лучшим. Он искренне верил, что его планы внушены Богом. Видя перед собой страну, измученную и истерзанную десятью годами революционной войны, он прежде всего вознамерился водворить в ней порядок и сделать так, чтобы никто не мешал честному человеку работать и жить. Но этот порядок он водворял круто и деспотически. Не в его привычках было останавливаться перед препятствиями, он ломал их без сожаления. Под его правлением вольности Англии отошли в область мечтаний. Он употребил невероятные усилия, чтобы задержать революцию в пределах религиозно-политического переворота и не дать хода ни радикализму, не мистическому сектанству. Он достиг этого, его оправдания, то, что нация нуждалась в мире. Предыдущий десятилетний период страшно утомил ее. Во многих местах порвались все социальные связи. Каждый день приходилось считаться с шайками грабителей и убийц. Революционный дух, в свою очередь, забегая на несколько столетий вперед, требовал в 17-м столетии того, Чего Англия напрасно еще добивается и в 19 -м. Разогнав парламент и добившись почти абсолютной власти, Кромвель решился ему противодействовать. Республиканцы возненавидели его. Они имели на это причину. Между ними и Кромвелем было глубокое принципиальное разногласие. Разногласие идеологов с человеком факта. Нам еще придется подробно разобраться в этом пока же. Вот конкретный пример. как постепенно и необходимо менялись отношения политических радикалов к Кромвелю. С самого начала революции в памфлетной литературе имя Джона Лильборна, свободно рожденного Джона, стало попадаться особенно часто. Это был человек, несомненно, талантливый и страстный. При первом призыве к оружию он вступил в ряды парламентской армии, но в рядах отряда Эссекса ему не понравилось. Он заметил в графе некоторую религиозную нетерпимость и как горячий защитник свободы, как радикал и агитатор не мог помириться с ней. Он поспешил в Линкольншир к Кромвелю, которого знал как приверженца, дорогой моему сердцу, веротерпимости. С Кромвелем он сошелся очень близко, и о своих отношениях к нему выражается так. «Он был моим сердечным другом. Он сильно настаивал на моей помощи», и побудил меня доставить ему материал к обвинению Манчестера в измене, а этот шаг восстановил против меня всех, кто был связан с Манчестером дружбой и интересом. Лорду Манчестеру удалось даже устроить дело так, что Лильборн заключен был в тюрьму по обвинению палаты общин в оскорблении чести одного из членов парламента. Однако благодаря прямому вмешательству Кромвеля удалось не только освободить Лильборна из ньюгетской тюрьмы, но и выхлопотать ему порядочное денежное пособие в вознаграждение за убытки, понесенные им в борьбе с епископами еще при Карле. В одном из своих памфлетов Лильборн приводит текст письма, которым снабдил его по этому случаю будущий протектор Англии. «Поистине прискорбно, — пишет Кромвель, — видеть, как разоряются люди благодаря своей верности общественным интересам, и как мало людей принимает это к сердцу». Но подобные отношения к свободно рожденному, беспокойному Джону продолжались очень недолго, не долей минуты окончательной победы над королем. С этой поры политика Кромвеля меняется — Мы видели даже, что он мечтает о восстановлении Англии под эгидой Карла Стюарта. Беспокойный Джон задумался. Многое казалось ему подозрительным в поведении Кромвеля. Он решился отделиться от него, чтобы потом сделаться его открытым врагом. В 1653 году Лильборн попадает на скамью подсудимых. Это Кромвель отправил его сюда. Его спасает только популярность – так как в день произнесения приговора 6 тысяч человек толпились возле здания суда и повсюду были разбросаны билетики с красноречивым объявлением, что в случае осуждения свободного Джона 60 тысяч пожелают узнать ближайшие к тому причины. В своих последних памфлетах Лильборн жестоко нападает на Кромвеля. Он называет его изменником и предателем. Он постоянно проводит параллели между генералом стремившимся к власти и достигшим ее, не в пользу, конечно, последнего. «А не Кромвель ли, спрашивает Лильборн. «Клялся мне сделать Англию свободнейшей страной в мире. Не он ли однажды за вечерним столом накануне похода в Шотландию обещал приложить все свое старание к тому, чтобы доставить Англии возможность воспользоваться плодами победы?» Не он ли признавал необходимым установить более равномерное представительство и упорядоченность в созыве парламента? Лицемер. Уже в 1651 году Лильборн предупреждает своих соотечественников, говоря, что Кромвель хочет сделаться королем. Республиканцы, которые, по крайней мере, еще готовы были простить ему поступок с парламентом, но протектората они не могли простить ему никогда. Для них, например, он так навеки и остался интриганом. А между тем, установлению единовластия Кромвеля клонилось все. Энергия, с какой он охранял порядок в государстве, страстная привязанность армии, торжество в морской борьбе с голландцами, раздоры партий, общее утомление, неминуемо наступающие после революции, вот элементы, из которых постепенно и необходимо прожить созидался его трон. 4 июля в Уайтхолле собрались на табли, приглашенные Кромвелем для рассмотрения неотложных дел. Это собрание не было парламентом, так как депутаты явились по приглашению главнокомандующего, а не по выбору народа. В день открытия Кромвель произнес двухчасовую речь, причем один из офицеров держал его плащ, как обыкновенно держит верхнюю одежду короля в подобных случаях. Речь Кромвеля была страстным призывом к заботам о народе. Он обрушился прежде всего на долгий парламент, указав на его эгоистическую вероломную политику, на его пренебрежение правами и вольностями. «Если бы, — сказал он, — наши вольности и права погибли в борьбе, мы бы по необходимости принуждены были терпеть». Но терять их по беспечности и апатии значило с нашей стороны сознаться в трусости, измене Богу и его народу. Умоляю же вас, продолжал Кромвель. Имейте попечение о стаде, будьте кротки и верны со всеми. Если христианин, самый нищий духом, христианин наиболее заблудший, желает жить мирно под вашей властью, покровительствуйте ему. Я когда-то сказал, правда может быть ошибочно, что мне было бы легче поступить несправедливо с верующим, чем с неверующим. Направляйте все усилия ваши к распространению евангельского учения, ободряйте его проповедников. Сознайте же ваше призвание, ибо оно от Бога. Кромвель, однако, совсем не хотел, чтобы благочестивое собрание прямо и непосредственно вмешивалось в управление государством. Последнее он оставлял себе. Он не хотел также чтобы шли разговоры об установлении Конституции. Их он считал преждевременными. «Придет пора», — закончил он, — «и свободно избранный парламент сменит вас. Но я и сам не знаю, когда народ сделается достойным свободных выборов». Намерения Кромвеля были просты и ясны. Собрание было нужно ему преимущественно для декорума, Ни одного самостоятельного шага, хоть сколько-нибудь расходящегося с его собственными планами, он бы не разрешил ему. Благочестивое собрание оказалось очень неуживчивым и, мало того, самым причудливым и непрактичным из всех, которые где-либо существовали на свете. В набожности депутатов сомневаться было нельзя. Они молились столько же, сколько рассуждали, даже более того, иногда все заседание проходило в молитвах. Но это мало подвигало дела вперед. В несколько месяцев собрание успело восстановить против себя все консервативные элементы общества. Тон его речам задавали такие фанатики и утописты, как Гаррисон и Фок, люди пятой монархии. Они серьезно объявили, что настало время для царства святых, и что они призваны управлять этими святыми. Что значило это царство? Праздник любви и мира среди людей. Спокойная жизнь без борьбы и злобы, проводимая в ликованиях по поводу пришествия Мессии. Чудный призрак государства как христианской общины носился перед разгоряченным воображением сектантов. Но это был призрак. Люди практики и реального факта не хотели гоняться за ним. Они говорили: Низвержение духовенства, попрание законов и собственности – вот главное желание нашего парламента. Законы и права англичан, за которые этот народ так долго проливал кровь, они хотят заменить кодексом, составленным по книгам Моисея, годным для евреев. Они враги всякого умственного труда, всякого знания. 12 декабря участь парламента была решена. По предложению одного полковника, меньшинство постановило передать власть в руки лорда-генерала и отправилось к нему торжественной депутацией. Но Гаррисон и 27 его сторонников не прекратили заседание и приступили к молитвам. Вдруг вошли два офицера и предложили им удалиться. «Мы не уйдем, пока нас не принудят к тому силою». «Что же вы тут делаете?» – спросил Уайт. «Мы ищем Господа». отвечал Гаррисон. «В таком случае, — возразили ему, — ищите его где-нибудь в другом месте, потому что вот уже 12 лет, как мне известно, он не бывает здесь». Зал был очищен солдатами и так окончил свое существование самой странной из парламентов Англии, не передав потомству даже своих иллюзий, а лишь презрительное свое прозвище «Барибонского» парламента «Голой Кости». Только что описанная деятельность благочестивого учреждения оказалась как нельзя более выгодной для Кромвеля. Консервативные элементы общества, испуганные уверениями святых, что в наступающем царстве Христа нет места ни для властей, ни для собственности, сплотились возле него, видя в нем единственного человека, способного поддержать порядок. Армия тоже поняла, что никогда никакой парламент не будет на ее стороне. так как даже Борибонский, ею самой созванный, делал многие тайные намеки на необходимость ее роспуска. Нация по-прежнему оставалась равнодушной и не наводила даже справок о форме правления. Беспокойный Джон Лильборн сидел в это время под крепкими замками в Нью-Гетте, изредка прогуливаясь по двору в сопровождении собаки-тюремщика.